Наконец, когда судья начал зачитывать основной биль о лицензированном праве, Головин стал понимать, зачем его сюда притащили. А потом появились и подробности. Оказалось, что вскоре после того, как Головину удалось опробовать свою ботиночную ломаную лицензию, к проверочной программе лицензирования пришло очередное обновление. Оно позволило закрыть окно, через которое взламывали лицензию, а также выявить всех, кто этим окном уже воспользовался. Таким образом, Головина признали нарушителем. Судья Бойко зачитывал фамилии, и названные арестанты должны были привстать, показывая, что они здесь. Адвокат был всего один на всю толпу, и до конца судебного заседания он не произнес ни слова, лишь подписав в конце поданный ему документ. Всех задержанных объявили преступниками и выписали штраф в 1500 квадров. Примерно то же получалось и в чаках. Мало того, судья от себя добавил, что после доследования в Управлении безопасности Генеральной Компании всех, кто попался... гарантированно вышлют из экономической зоны. По рядам задержанных прошел гул негодования. Головин также был подавлен этой новостью. Значит, два с половиной года учебы выбросить? А где искать работу? Как жить там, за забором экономической зоны? И что скажут его родители? Немного грела спасительная мысль, что у него была какая-то сумма на черный день. Даже если заплатить штраф, останется не так уж мало. Но все равно, Головин чувствовал внутри себя какую-то пустоту и полное безразличие. Наконец, всех стали выводить во двор и усаживать в большой автобус. Однако возле самой двери Головина неожиданно взял за локоть уже знакомый капитан и, отведя его в сторону, снял с него наручники и посадил в тот же микроавтобус, но уже одного, при тех же четырех штурмовиках в броне. «И куда меня?» — спросил Головин, поглядывая на других задержанных, которых продолжали грузить в автобус. «Да мой парень», — сказал офицер и улыбнулся. Микроавтобус тронулся и поехал к воротам, А когда оказался за пределами двора, офицер повернулся и неожиданно спросил «Хочешь конфету?» «Хочу», — сказал Головин и получил настоящую синтетик-фрут с быстрорастворимым чипом управления вкусовыми рецепторами. Такие конфеты стоили немалых денег, в то время как более дешевые копии растворялись быстрее, чем сам чип, и их приходилось либо догрызать, либо попросту выплевывать. Но Головин обычно догрызал, ведь все это стоило денег».